Глава седьмая. Когда он очнулся от короткого сна, Олег сидел всё в той же позе. Только багровых углей на месте костра была целая россыпь. Красные волосы Волхва выглядели совсем пугающе, подсвеченные снизу. Проснулся, сказал он вяло. Мне порой кажется, что в каждой искорке успевают возникнуть целые миры и тут же погаснуть в холодной ночи. Для нас это миг, а для них целая вечность. Томас спросил сиплым сосновым голосом: Что-нибудь надумал? Вот я и говорю, кивнул Калига, что в малом мире могут таиться великие тайные возможности. Это для нас искорка, а для них солнце с множеством планет, настоящий мегамир. Ах, ты не об этом. Да что там надумывать, надо искать дороги. Коня придётся оставить, ведь он не Слейпнер, не Бзоу, не Алкула, даже не Араш или Гром.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 Но перед Каликой пепел сам сползался в кучки, строил горные хребты, оставлял ниточки чёрных провалов ущелий, выравнивался в местах, где показывал равнины. Томас различил даже массивы, занятые лесами. Там пепел слегка кучерявился. Однако Калика пребывал в задумчивости так долго, что Томас наконец решился потрогать его за плечо. Что-нибудь придумал? Что? А? Опомнился Калика. Он тряхнул головой. Да вот всё думаю, сколько земля велика, а для правда мне нет места. Хм. Сейчас присмотрю, куда можно бы. Кто-то до остался из старых. Чтобы в мире не происходило, всегда находятся сумасшедшие, что цепляются за старое. Томос посмотрел на него выразительно. А разве за ними надо далеко ехать? За некоторыми очень далеко, ответил Олег просто. Томас сбегал к ручью, вымылся, разогрел взятый из дома ламти копченого в вишневых веточках мяса, а Калика все бормотал, рассматривал горные хребты и долины, крохотные озера, леса и реки. Губы шевелились, а брови шибались с таким усилием на переносится, что Томасу дважды слышались высоко в небе глухие удары. После чего к западу мелькнули падающие звезды. Томас сказал со стоем: "А почему так далеко?" Разве Гудвин не уволоко её сразу в ад? Да и чёрт проклятый ведьму поволок, думаю, не в кусты, а в самый большой котёл. Говорят, сразу за церковью земля лопнула, как череп сарацина под мечом крестоносца. Они туда и шмыгнули. И сейчас там дыра? осведомился Алек. Нет, пробормотал Томас. Затянулось, как пенка на горячем молоке. Но где-то ж есть норы. Вон те Геродотова муравы до самого ада докапываются, ты сам говорил. Может быть, из-за дай таскают? Не зря наш прилад говорил, что золото от дьявола. А муравьи везде живут, ты сам говорил. Английские муравьи. Олег слушал, высматривал. Когда-то потусторонний мир был рядом. Соседним лесу, за рекой, за корой можно было к обеду сходить туда, навестить умерших родителей и вернуться. Увы, те времена прошли. Попасть в загробный мир всё труднее. Разве что у простых племен он все еще рядом. А зачем нам их мир? Из него легче перейти в нужный нам. Объяснил Олег. Ты не больно умничай, Томас. У тебя и так лоб покраснел, расплавиться. Будь рыцарем без страха и упрека, весь в железе, а не только снаружи. Солнце уже поднялось над лесом. Поляна пока еще оставалась в тени. Томас не сразу заметил, что губы Калики шевелиться уже не расслабленно. Лицо стало строгим, как вырезанное из камня. На лбу выступили крупные капли пота, а на висках вздулись жилы. Зеленые глаза неподвижно уставились в одну точку. В них был страх. Томас, запоздалым холодком вдоль спинного хребта, вспомнил страшный рассказ о могучих колдунах, что в само мнении неправильно произносили заклятия. Он раскрыл уже рот, чтобы позвать Калику. Бог с ней, нечестивые маги не было б хуже. Но страх еще сильнее ухватил за горло. А если именно он, он опортит. Настороженные чувства уловили далёкий шорох крыльев куда раньше, чем он заметил бы в другое время. Резко вскинул голову и с размаху сел на землю. С востока, высоко по небу неслись, круто снижаясь, два крылатых коня. Оба одинаково оранжевые, с такими же оранжевыми крыльями, Они выглядели не крупнее уток, но Томас рассмотрел до мельчайших подробностей их худые жилистые ноги, могучие крылья, длинные гривы и роскошные хвосты, что красиво стелились по ветру. Он прошептал, боясь нарушить заклятие Олега: "Цар Олег, два коня с крыльями". Олег спросил, не отрывая взора от горной гряды под ногами: "Сюда? Похоже". Олег и поднял покрасневшие глаза, где повисли тёмные мешки. Так что ж ты молчал? Да я вроде не мог бы раньше. Думаешь, легко их было заловить и вести под облаками? Кони сделали круг над поляной. Пронёсся ветер, взвились сухие листья и стебли. Серебряные кузнецыки в испуге брызгали во все стороны. Неуклюже отпрыгнул и Томас. Кони пронеслись над головами. У края поляны успели развернуться. Одного занесло боком. Кусты затрящали, а второй легко коснулся копытами земли. Прогремела частая дробь. Конь пробежал через поляну и остановился перед Олегом. В глазах Калики была скрываемая радость. Получилось, выдохнул он. А ты сидел от того, что в кустах валяется, как медведь в малиннике. Томас не мог оторвать зачарованных глаз от чудесных коней. Второй выбрался из кустов, подбежал. В нем чувствовались легкость и сила. Крылья на бегу складывал, блестящие как солнце. Глазам больно. Томас рассмотрел длинные плотные перья. Тугоприжатые одно к другому, от коней вкусно пахло слабым конским потом. Темные умные глаза смотрели его прощающе. Ему стало неудобно. Он кивнул на Олега. Это сэр Калика вас вызвал. Он и скажет, что дальше. Седлать и ехать, сказал Калика сварливо. Они исчезнут с заходом солнца. Сэр Калика. Даже если будем выше облаков, закончил Калика. Томас суетливо накрыл спину крылатого коня подничком, а затем и попоной, мучаясь, что такую нежную кожу покрывает грубая тканью, хоть и расписной. А когда взвалил ещё и седло, тяжёлое и с прилипшей грязью, чуть не взвыл от стыда. Рядом Калика оседлал коня быстрого и своеволиста, умело пропуская под пругу под крыльями. Томас косил глазом, повторял, запоминал: вдруг да ещё когда придётся вот так. Если бы душа не тверждалась в том, что сам своими руками отдал яру, когда ляпал дурным языком как корова хвостом, то возликовал бы дожать чудесности происходящего. А сейчас Угрюмов забрался на спину крылатого, Калика свистнул и кони тут же взяли в галоп. Томас задержал дыхание, когда по сторонам распахнулись мощные крылья. Калика унесся вперед, но Томас видел только своего коня. Земля под ними уносилась назад всё быстрее и быстрее. Наконец, замелькала так, что слилась в серо-зелёную полосу. Крылья начали равномерно бить по воздуху. стук копыт на миг прервался, затем снова копыта застучали быстро и сухо. Томас ощутил под собой толчок. Топот оборвался, только крылья сильные часто били справа и слева. Могучие мышцы спины потряхивали седло. Томас увидел, как земля уходит вниз. Впереди угрожающе быстро вырастала стена деревьев. Спина под ним подпрыгнула, и деревья внезапно ушли вниз. Конь пронёсся над самыми вершинками. Копыта поджал то ли, чтобы не задевали за деревья, то ли чтобы не мешали в полёте. Томас чувствовал страх и восторг, пошевелиться боялся. Это не широкая надёжная спина змея, где лежишь как на крыше сарая, да ещё и привяжешься, да бы не сдуло. Здесь спереди и сзади пустота, а по бокам часто, как у летящей утки, хлопает. Оранжевые перья блестят так, что глаза щуришь как монгол. Калика несся далеко впереди. Томас судорожно перевел дух. Конем пока управлять не надо, он скачет или летит за своим крылатым братом. Иначе он бы не управлял. Калика оглянулся, умело придержал коня. Ну как тебе? Неплохие кони, крикнул Томас. Он надеялся, что голос не слишком дрожит. Чем их кормят? А кто знает? Тебе не дают. Пока нет, замёрзнешь, скажи. С чего бы? Удивился Томас, ибо в голосе Колики чувствовалась нешуточная забота. Колика пришпорил скакуна, а Томас внезапно ощутил, что от доспехов в самом деле идёт холод, будто вытащил их из сугроба. Да и встречный ветер, что сперва лишь приятно холодил, сейчас выстуживает до костей. Он напрягся, согревая себя мышечными усилиями, задержал дыхание. Конь шёл воздушным галопом. Скачки были плавны, длинны, но и проваливался, правда, глубже, потому что удерживался не на копытах, а на крыльях, отчего у Томаса всякий раз неприятно дёргалось внутри, а желудок карабкался к горлу, чтобы сразу же, о тяжелев, плюхнуться обратно. "Колик!" нетерпеливо выкрикнул. Томас видел, как конь под ним вытянулся, как утка, и суматошно заработал крыльями. Алика пригнулся, пряча лицо за роскошной гривой. Томас старался не смотреть на прижатые к брюху копыта коня Алики. Было в этом что-то страшноватое. Сам Робко начал поторапливать свой воз как уна. Крылья коня Олега сперва часто били по воздуху, теперь же за ними нельзя было уследить глазом, только что не жужжали, как у мухи. Зато Алика несся по прямой, как стрела, и Томас прятался за конской шеей, молился только об одном. чтобы не сбросило встречным ударом ветра. Он скосил глаз вниз. Кровь за холодела. Под стремением, куда надёжно всажен его сапог, на жутком удалении проплывает зелёный ковёр леса. Река видна как узенький ручеёк, а впереди открывается страшный необъятный мир, какого никогда не узришь с поверхности. "Вывози, конячка", взмолился он. Как не прятался за конём, Ветер ухитрялся врываться и вузенькую щель опущенного забрало, холодил и как холодная стрелом из рекордии колол лицо. Воздух уплотнился как стена. Огонь проламывался с усилием. Томас чувствовал, как все силы крылатого зверя уходят не на то, чтобы не упасть, а чтобы нестись вперед очень быстро. Впереди и чуть слева начала вырастать гигантская черная гора. От нее веяло не сокрушимой мощью чем-то недобрым. Томас не успел понять, когда заметил, словно бы тонкую стену, протянувшуюся от горы. Стена уходила в неизвестность, но конем чались, им чались, чуть ниже облаков. И постепенно показалась другая черная гора, двойник первой. Алика направил крылатого коня через плотину. Томас ахнул. С той стороны простиралась необъятная долина. Томас не увидел ни земли, ни травы, только люди, плотно стоящие люди. Они как бушующее море наваливались на плотину. Передние вынимали из-под нее корзины с землей. Их тут же передавали над головами дальше. Слышались иступленные крики, рев. Взамен передавали пустые корзины. Калика чуть придержал коня. Томас догнал. Кони летели крыло в крыло. Подкоп! Крикнул Томас с дрожью в голосе. Калика кивнул. Лицо его было недвижимо. Он глядел вперед. С встречной ветер трепал его красные волосы. Что за люди, прокричал Томас ему в ухо. Они ж великаны. Я никогда не видел таких здоровяков. Я джудж и маджудж, буркнул Калика. Томас подождал, но Калика явно был уверен, что все объяснил. Плотина осталась далеко внизу и позади, но Томас все еще видел огромное пространство земли, заполненное людьми. Они задыхались от тесноты, и страшно было представить, что случится, ежели они сумеют разрушить плотину. Атина выдержит? крикнул он. Калик ответил с глубокой и неожиданной горечью. Царь Томас, на земле ничего не вечно. Волк Фенрир порвёт цепь, собака Амирани истончит цепь, антихрист явится, Гог и Магог приведут войска, Брахма проснётся, Басоврюк выберется из-под земли. Помолчи, я не слышу, что говорит конь. Томас, глубоко обиженный, конь ему важнее, нашёл себе собеседника. Умолк. И пусть беседуют, они как раз пара. Язычник и безбожный конь. Калик это уносился вперёд, то подпускал Томаса, сам что-то высматривал внизу. Лес кончился, земля пошла бугристой, вся в холмах, потом сменилась ровными долинами. Но теперь на горизонте встали синие горы. Конь Калик и пошёл быстрее. Олег заставил его снизиться. Томас с ужасом смотрел на горные вершины, что проносились прямо под копытами. Воздух был чист и немыслимо прозрачен, хотя Томас предпочёл бы густой туман. Он мог разглядеть каждый камешек на дне ущелий, каждый выступ, который так легко раздробить все кости. Калика обернулся, показал ладонью вниз. Томас пытался кивнуть, но голова примёрзла к плечам, и вообще боялся шевельнуться, чтобы не соскользнуть с седла, такого узкого и, и как намыленного. Да и стремена что-то дёржут. Подпруги ослабли. Он не раз ужасался, как на поле брани обезумевший конь волочит вскачь хозяина, застрявшего ногой в стремени. Но какой тот счастลิвец в сравнении с тем, кого конь так же потащит вниз головой над облоками. Конь бил крылы мереже. Горная вершина пронеслась на уровне копыт слева. Потом острые каменные пики замелькали по бокам, ушли вверх. Конь нёсся между двумя каменными стенами. пугающие отвесными, словно неизвестный великан рассек их испанинским мечом. Ветер здесь набрасывался то с права, то с лева. Томас судорожно цеплялся за седло. Конь расправил крылья, провалился вниз. Томаса подбросило, звонко застучали копыта. Оранжевые крылья повернулись против встречного ветра. Конь бежал, откидываясь назад, едва не садясь на круб, а последние футы Томас слышал только скрежет и даже запах горящего камня. Когда конь замер, бока ходили ходуном, брюхо вмыли, осудил капало пена. Передние копыта стояли в 2 дюймах над краем массивной плиты. Томас невольно заглянул, что там впереди? Отпрянул и закрыл глаза. Так и слезал с седла, жмурясь, старательно отворачивая лицо от бездонной пропасти. Могучий голос Калики, ненавистный жизнерадостный, произнёс со значением: "Вот оно то место". Какое? – спросил Томас, только бы показать, что он не потерял сознания от ужаса. Где один наш предок сделал первое в мире кольцо? Да не простое, а с камешком. Не в ухо, не в нос или в пуп, как некоторые до сели носят, а для ношения на перстье. Его так и стали называть перстень. Черт бы тебя побрал, – подумал Томас ненавидящий, с твоими умничинами. Ну повидал, ну побродил, ну знаешь много. Так не тычь же постоянно в глаза, а звереть можно. Колика что-то шепнул одному коню на ухо, другому, они переглянулись, соржались, подбежали к краю пропасти и разом бросились в провал. Сердце Томаса ухнуло, но вскоре увидел, как с той стороны ущелья взметнулись две оранжевые стрелы. Гривы и хвосты развевались по ветру. Кони подходили на крупные наконечники из золота. Томас перевёл дух, но в сторону пропасти старался не смотреть. Калик оглядывал скалы. На лице его было задумчивое выражение. Не буду спрашивать, мстительно подумал Томас. Не дождёшься. Слышь, похвастать знаниями хочется. На что мне лишние знания? Мне Ярославу спасти надо, а не дознаваться, как и почему первопредок сделал первое в мире кольцо. Вот тут он и был прикован, объяснил Олег со значением, так и не дождавшись Томаса. Да-да, он даже дырки в скале Потом Таргитаи, когда забрел в эти края, разбил палец и его оковы, долбанул по башке ястреба, отклевался, дескать, освободил. А тот в память о пережитом одно звено цепи надел на палец, а в него вставил камешек из этой проклятой скалы. Ага, вон там, видно, узенькая тропка вдоль скалы. Смотри, сколько веков она изгинула. Правда, ветры дуют с той стороны. Там за это время гору изгрызли, как мыши голову сыра. Томас качнулся, правой рукой придержался за стену. Тело превратилось в сосульку. Он слышал, как внутри звенят, перекатываясь, обледенелые сердце и прочие внутренности. Или это его подзамёрз так, что свернулся в шарике размером с голубиное яйцо. Калик и недовольно оглянулся. "Опять спишь, как конь стоя?" "Да запомнил я, запомнил", сказал Томас тоскливо. "Первое кольцо с камнем было сделано здесь" Тебе бы его в нос вдеть. Удовлетворённый Калико двинулся по узенькому карнизу, что едва выступал из отвесной стены. Идти приходилось боком, прижимая живот к стене. Но и так Томас чувствовал за спиной бездонную пропасть. Ноги становились ватными, а пальцы отказывались хвататься за неровности. Голос Калики впереди показался Томасу злобным карканьем. Ага, всё-таки выветрилось. Вот здесь вовсе ухватиться не за что. Я ж говорил, не бывает вечных дорог. Чтоб ты сгинул, подумал Томас в бессилии. Чему радуется? Прав, он видите ли. Да лучше бы сто тысяч раз не прав. Но чтоб дорога как дорога. Подзаливал глаза, шипел, попадая на железо. Томас смутно подивился, как быстро разогрелся, прямо от ледяной глыбы в пар. Еще чуть и сплавится в летую железную болванку. Окалико всё идёт, дикарь в звериной шкуре. Никто не может заставить его скинуть эту волчóвку. Его волосы отрасли, красной волной закрывают плечи. "Перед их!" Данёсся голос издали. Томасу показалось, что голос донёсся из-за тридевяти земель, но оказалось, что Калико остановился в трёх шагах впереди. Зелёные глаза смотрели сочувствующе. "Я могу идти", прохрипел Томас. "Да, да." Согласился Колик вяло. Это мне отдых требуется. Что-то уставать начинаю. Томас с ненавистью смотрел в безмятежное лицо, что даже не порозовело. Дышит проклятый язычник так же ровно. Но посмотрел на него рыцарь крестоносца и тот же сел под каменной стеной, подпёр плечами, чтобы не упало. Томас, сдерживая стон, осторожно опустился на другом конце площадки, стараясь сделать это легко, как бабочка. Но загремело железом. Будь то с вершины горы сбросили бальлисту, дрожащими руками снял шлем. В глазах плыло и расплывалось, соленый пот стекал широкой полосой. Шикотал шею, промочил вязаную рубашку под доспехами. А когда Томас украдкой посмотрел вниз, на камне из-под него вытекала теплая лужа. С яростью поглядел на Олега. Поклялся свирепо, что если этот гнусный колдун сострит по этому поводу, то воть те крест, он тут же поднимется и отправится в преисподнюю сам, без всяких попутчиков. Шлем был в грязи, а когда кое-как стёр, из блестящей поверхности на него взглянул он настолько измученное лицо, что хоть сейчас в святыне, что занимаются умерщвлением плоти. Так сквозь густой туман услышал извитильный голос Калики. Хорош, красиев. Да, красота страшная сила. Чего бы, огрызнулся Томас. Да мы рыцари как звери бьёмся за торжество красоты. Сколько уже городов сожгли. Чём согласен с вашим христианством? продолжал Калико неспешно, рассудительно. Что вера Христа всякую красоту телесную в грязь топчет, ещё и плюёт сверху. Уроды и неумытые для вашей религии самые лучшие люди. Томас с подозрением поднял налитые кровью глаза на Калико. Ты чего? Я да вспомнил одну, вздохнул Олег. Он полузакрыл глаза. Как она заиграла, когда ей дали флейту. Понимаешь, с первого же раза заиграла. Другому хоть кол на голове тиши, а эта сразу. А если бы малость получилась, то вовсе бы лучшего музыканта на белом свете не было бы. И мир стал бы другим, ибо искусство улучшает мир, облагораживает. Томас спросил ещё настороженнее. Чувствовал подвох. И что случилось? Почему мы всё ещё в дерьме по уши? Калика разочарованно махнул рукой. Увидело, как безобразно раздуваются её щёки. Мол, из-за спины видно. Разъозлилась, выбросила флейту вовсе. Её потом подобрал Марси. Играл намного хуже, но всё равно на это время прекращались войны, Вальё забывала красть, а мужья меньше лупили жон. А если бы играла она? Он печально качал головой. Томас спросил осторожно: Она очень красивая. Краша не было, ответил Калика убеждённо. Ни на земле, ни на небесах. Да и сама знала к несчастью, из-за этого даже рожать не решилась. Да что там рожать, вовсе осталась яловой. Он сказал с такой горечью, что у Томаса сердце защемило от сочувствия к другу, как переживает за человечество. Ничего, попытался как-то утешить. При чистой деве тоже яловая, как ты говоришь. Еловая, а какого сына родила? огрызнулся Калико. Мир перевернул, а это всё безукоризненность берегла и доберегалась. Хоть краши не было, но говорили о других, восхищались другими. Там, знаешь, яблочным цветом любуемся по весне, но ждём яблок. Она сильнее самого Ареса, она славили других. Так и прожила пустоцветом, то бишь девственницей. А-ага, пробормотал Томас. Он смутно догадывался о ком это Калико. Волосы на затылке начали приподниматься. Так детей эм, и не было, ни одного, ответил Калик с горечью. А как я только не улещивал! Эх, сколько будешь сидеть, скалу просидишь. Не дожидаясь, когда Томас возденет себя, прямо из лежачего положения оказался на ногах и, согнувшись в спине как гадкая кошка, что помощница чёрта, схватил посох и побрел себе страждущий из-за человечества. Томас поспешно поднялся, вперва на четвереньки. Чуть было не пошёл в этой позе. Совсем не позор для рыцаря ходить как лев. Но руки больно коротки, а зад высоковат. Тоже подхватил меч, щит не снимал, и снова скала поплыла справа, а каменная тропка пошла круто вздыматься выше и выше. Калика поджидала его в узком месте, помог перебраться через завал. А Томас сказал, не сдержавшись: "Не печалься, Мы все выпускаем какие-то возможности. У нас это зовется строумием на лестнице, а у нас после драки кулаками. Да ладно, чего других винить? Сам сплаковал. С дуру подарил ей свой браслет с левой руки, мол на ее тонкий стан. Она надела вместо пояс, гордилась, а потом сообразила, что ежели забрюхатьить, какой там браслет, разве что обруч для бочки подойдет. Перед глазами Томаса, замедленными рывками уходила вниз, покрытая каплями его пота, как дерево грибами. Гранитная стена. Он прижимался щекой так, что обдирал кожу. Алику боялся и слушать. Это хуже, чем опустить голову и посмотреть вниз. Такие безны раскрываются, что уже не отрыв берет. Руки и ноги не имеют. А может, дозналась, что подруга брюхател раньше? – доносился рассудительный голос. Эх, эта безрассудная молодость! Знать бы, где упасть, соломку бы подстилил. У подруг ни кожи, ни рожи, только и того, что все сорок стерегли сад с молодильными яблоками. Голос отдалился, затих. Томас рискнул воздеть взор. Подошвы из свиной кожи как раз исчезли наверху за краем. Крапкайцы-язычник, проклятый, гореть ему в огне, как муха по стене. Это ж какое племя вышло из того сада? Спросить при случае. Только не здесь. Тут пошатнись в раз уподобишься гордо Марлам, сложившем крылья, а пошатнешься точно, когда ответит.